О нем, о человеке. Эх, Русь, Русь, встанешь поутру И выйдешь, потягиваясь в поле. А там уже и косить пора, И пошел, пошел, плечом, плечом, Раззудись, удаль молодецкая. А тут и татары показались, Далеко еще, но скоро налетят, изрубят. И бросает косарь свою косу, И берется он за меч молодец. Ему бы в лес бежать со всех ног, А он за меч хватается. Татары-то стрелой сильны, издалека достанут. Много воды утекло с тех пор, А только на Руси всегда так было. Выходил в чистое поле только один человек, и этот человек и был тот самый воин. Никого рядом с ним отродясь не случалось. И бился он за свою страну, стране той совершенно неведомой. А если и падал он на землю сырую, то земля-то быстро прибирала его кости белые, будто и не было его вовсе.